Виновата ли я? Конечно, вы узнали слова из известной песни. Предлагаю задать этот вопрос себе и рассмотреть его повнимательнее. Естественно, это вопрос не только женский. Мужчины тоже должны спросить себя, виноват ли я. Так мы продолжим работу с разрушительными болезненными эмоциями. Как вы уже поняли, речь пойдет о чувстве вины, пожалуй, одной из самых разрушительных и мучительных эмоций, отравляющих жизнь. Зачем нам это чувство вины? Это большая красная кнопка, включающая внутри нас не просто сигнализацию, а практически вой сирены, не дающий спокойно есть, спать, жить. Откуда оно? Но откуда-откуда? Все оттуда же, из нашей биологии, из того, что мы – социальные существа, а значит, без принадлежности к какому-либо сообществу нам нет ни счастья, ни здоровья, ни даже жизни». Человек испытывает чувство вины, когда совершает какой-либо поступок, наносящий вред другим людям, обществу, природе. насчет того, является ли это чувство врожденным, естественным или формируется в процессе воспитания, мнения ученых расходятся. Есть взгляд, что чувство вины, стыда, совести заложены в нас генетически. Есть мнение, что они возникают в процессе воспитания и социализации. Значимости воспитания, впрочем, не отрицает никто. Даже чувства, заложенные в нас генетически, в процессе воспитания либо тренируются, либо выгорают из-за их неактуальности. При помощи этих чувств человек познает законы своего сообщества, окружения. Что такое хорошо, что такое плохо, что можно, что нельзя, что прилично, что неприлично. Человек без такой кнопки дезориентирован и часто будет попадать в неудобное, невыгодное для себя или других положение. Отсутствие или слабость таких ориентиров часто приводит людей к неприемлемым для общества поступкам и даже к преступлениям. Такую предрасположенность, склонность к социально неприемлемому, разрушительному поведению и мышлению, назвали психопатией. Первоначальное предположение, что люди, оказавшиеся в тюрьме за серьезные преступления, имеют врожденную предрасположенность к таким действиям, все же не подтвердилось. По крайней мере, не подтвердилось пока на нынешнем уровне развития науки и техники. Можно выделить особенности темперамента и строения мозга, которые более характерны для представителей преступной среды. Однако эти же признаки встречаются и у ученых, руководителей, и у разных людей вполне обычных профессий. Так же, как и среди преступников, часто встречаются люди без явных признаков психопатии. Ни психологические исследования, ни компьютерная томография, ни любые другие методы выявить качества, характерные для преступников, не в состоянии или пока не в состоянии. То есть, если такая предрасположенность и существует, то она не фатальна. Многое зависит от воспитания в семье, школе, круга общения. Есть масса пословиц и поговорок, отражающих этот стиль мышления. Например, «не обманешь, не продашь», «бей своих, чтоб чужие боялись», Или вот еще, кто смел, тот и съел. Если обобщить, наиболее явно выраженное отличие психопатического мышления это отсутствие совести, сопереживания, учета чувств и интересов других людей. Чувство вины у людей с психопатическими чертами характера также часто притуплено. Как в старом анекдоте, а нас-то за что? То есть психопат не предполагает, что кто-то тоже хочет быть услышанным, претендует на место под солнцем, Он думает только о себе, своих интересах, легко нарушая чужие границы, права, интересы. Пока это не попадает под статьи Уголовного кодекса, и у него хватает здравого смысла и осторожности не связываться с сильными, влиятельными людьми, способными дать сдачи, стратегия «сначала съедим все ваше, а потом каждый свое» срабатывает для него в плюс. Как минимум в материальном смысле. Однако аппетит приходит во время еды, безнаказанность порождает неосторожность, и со временем риски получить тем же салом себе же по мусалам растут. То есть чувство совести, стыда, вины первоначально предназначены, чтобы охранять нас от общественно вредного, опасного поведения, а общество – от нас, от наших возможных психопатических, в том числе криминальных действий. Эта красная кнопка вины и совести очень важна и нужна. Без нее мы не сможем встроиться в человеческое общество, быть принятым. И если людей без такой кнопки будет много, то общество станет опасным, криминальным. Одна из главных задач семьи – привить маленькому человеку правила жизни в обществе, ориентиры. Затем эту же нравственную работу продолжают школа, государство, культура, средства массовой информации, писатели, поэты, религиозные и политические организации и деятели. Впрочем, свои проблемы возникают на каждом из этих этапов формирования личности. Не будем углубляться в подробности. Нам надо ухватить суть, а не написать диссертацию по философии. В результате того, что родители у всех разные и все прочие рычаги влияния на подрастающее поколение сейчас более чем неоднозначны, очень многие психопатические, почти криминальные установки становятся новой нормой. Этому способствуют и фильмы, где преступники часто показываются умными, сильными, обаятельными, а те, кто их ловит – неудачниками, проблемными, не суперменами. Возьмём в качестве иллюстрации агента 007. Это идеализация в сущности профессионального киллера, легко использующего людей вообще и женщин, в частности, в своих целях. Но есть и другая крайность, гораздо более распространенная. Когда в процессе воспитания человеку прививается такое непомерное чувство вины и стыда, как будто это он лично и яблоко в райском саду надкусил, и все изнасилования и убийства в мире, включая убийство Кеннеди, на его совести. Чаще всего, как не горько и обидно, это делают родители. Дело в том, что осознание вины толкает человека на искупление, чтобы получить прощение, а затем и одобрение. То есть, если не предполагать, чем это потом обернется, очень удобно по-быстрому внушить ребенку, что он виноват, и делай с ним что хочешь. Инструмент работает, но какова плата? Одним детям надоедает быть перманентно виноватыми. Они понимают, что дорога – это без конца, и начинают вести себя вызывающе, бунтарски, либо реально не испытывая чувство вины за свои преднамеренные поступки, либо даже испытывая за них гордость. То есть действуют по принципу «раз у меня все равно нет шансов стать любимым сыном или дочерью, хорошим человеком, то давайте я уже стану таким плохим, что вам мало не покажется». То есть у этих людей в детстве происходит как бы такое же эмоциональное выгорание, как описано ранее на примере профессиональной деятельности. Такие люди становятся циничными, хотя сами они часто считают себя прагматичными, рациональными. Поговорка «Ничего личного, просто бизнес» – это тоже из той же оперы. Другие дети в похожих условиях развивают и сохраняют огромное непомерное чувство вины или стыда, с которым и вообще-то жить очень тяжко, а жить счастливо и вовсе невозможно. При этом они несут с собой этот огромный резервуар слез, переживаний, безысходности, осознание своей вредоносности для самых близких дорогих людей. И все это взрывообразно выливается им в кровь, голову, сердце при каждом новом касании красной кнопки. Они продолжают безуспешные попытки исправиться, искупить, стать хорошим для всех, для людей, для Бога. Но чаще всего для мамы. Поскольку двигаться по жизни без ошибок невозможно, все мы живем первый раз. то кнопку задевает часто, при этом она иногда западает и воет, практически не отключаясь и напоминая человеку все его прегрешения с самого детского сада или ранее. Вина – самое болезненное чувство. Страдания, которое она причиняет, порой превосходит физическую боль при большинстве травм и болезней. Все знают, как болят зубы. Однако вряд ли кто-то слышал о самоубийствах по причине кариеса или пародонсита. А вот чувство вины толкает на самоубийство многих людей, включая детей и подростков. В том числе из-за высоких требований родителей к учебным успехам ребенка. «Не сдашь сессию, домой не возвращайся!» Реальные слова одной мамы, адресованные ее единственной дочери, которая училась в институте в другом городе. Дочь не сдала сессию и не вернулась. Вряд ли мама имела в виду такой способ решения проблемы. «Огромное горе, не дай бог никому». Однако подобный случай, увы, не редкость. Еще более частое решение проблем с вечной виноватостью – это злоупотребление алкоголем, наркотическими средствами, игровая зависимость. Не зря слова «вина» и «вино» однокоренные. Человек топит свою боль в вине, уже не надеясь на исцеление в реальности. Чтобы снять с себя постоянную боль, напряжение от осознания себя плохим, виноватым, человек находит себе отдушину, суррогатный, но приятный мир, где у него есть пусть и иллюзорное, но чувство, что он молодец, что у него есть шансы. Конечно, ни родители, не будем надеяться, все перечисленные выше общественные организации и институты не хотят такого развития событий и результата. Да и природой вряд ли задумано такое развитие человека, личности, общества. Выше описаны крайние варианты, которых не так много, гораздо больше вариантов промежуточных. Многие люди просто не задумываются об интересах других, но не так жадны и агрессивны, чтобы доходить до криминала. Очень-очень многие мучаются чувством вины за незначительные несущественные проступки, и это останавливает их от активных действий общения с большим количеством людей. Потому что боятся, а вдруг я опять все испорчу. От меня же только неприятности. Таким образом формируется заниженная самооценка, которая буквально тянет человека вниз, спутывает ноги и руки, не дает не только взлететь, но и просто идти, двигаться по жизни. Возвращаемся к вопросу из песни «Виноват ли я?». Понятно, что ответ у вас уже есть, но нам нужен более объективный ответ, а кроме того, руководство к действию для исправления ситуации, ведь все неприятные, негативные, разрушительные эмоции – это путь к болезням тела, а не только к неприятным ощущениям. Для многих врачей и просто людей с материалистическим мышлением новизна учения Ганса Силье о стрессе состояла в утверждении, что повреждающим фактором для живого существа вообще и человека в частности может быть не только физическое или химическое воздействие, но и эмоциональное психическое давление. Вот такое давление, которое оказывают на детей родители и вообще чаще всего самые близкие люди друг на друга, причем из самых лучших побуждений, зачастую гораздо более вредно и болезненно, чем простое переохлаждение или физическая нагрузка. На первый взгляд кажется, что это воздействие давления не имеют материальной основы. Нет, имеют. Информация и эмоции вызывают эмоциональный ответ и, соответственно, выброс гормонов дистресса или эустресса в определенном количестве. На стимулирование вины очень влияет парная к ней эмоция обиды. Конечно, обида может быть и вполне обоснованной, всякие бывают и люди, обстоятельства. Обиде посвятим отдельную главу, эта тема того стоит. Нередко обида является привычной манипуляцией с целью получить желаемое. Сначала от родителей, потом от мужа или жены, потом и от детей. То есть образуется такой стойкий тандем между вечно обиженными и вечно виноватыми. А поскольку такое поведение к взрослому возрасту становится для людей привычным, то в качестве супругов они часто выбирают себе соответствующие типажи. Сын вечно обиженной мамы находит себе такую же жену, хотя формально совершенно свободен в выборе, и так далее. Такая безвинная виноватость портит жизнь огромному количеству людей. Но к психологам, психотерапевтам обычно обращаются в связи с осложнениями, алкогольной и другими зависимостями. При этом чаще ищут помощи у специалистов как раз обиженные, но не для себя, а для злоупотребляющих виноватых. И любой психолог знает, что бесполезно бороться с последствиями, не устраняя причины. Пока сохраняются токсичные разрушительные отношения, Шанс на решение проблемы можно сказать близок к нулю. То есть необходимо, чтобы оба партнера, а возможно даже вся семья, работали над собой, иначе человек продолжит погибать дальше. Впрочем, в этой ситуации страдают и погибают обе стороны, виноватый чаще от пьянки, обиженный от психосоматики, болезней. Еще вариант не такой частый к сожалению, когда человек резко меняет свое мышление, поведение круг общения и жизнь налаживается. Если чувство вины и обиды действительно вас мучает и не дает спокойно жить, заниматься полезными делами, радоваться жизни, настоятельно рекомендую не терять время, не надеяться, что само рассосется, а обращаться за помощью к специалистам. Если все совсем запущено и уже есть диагнозы то к наркологам, психотерапевтам, иногда и психиатрам. Если все пока умеренно, терпимо, просто к психологам, на социально-психологические тренинги, личную или групповую психотерапию. Ведь если у вас болит зуб или нарывает заноза, вы же не терпите это годами. Вот и с душевной болью тоже не надо долго терпеть. Особенно в случае, когда самой занозы давно нет, а остался только привычный, но вредный стереотип мышления и поведения, который мешает вам стать по-настоящему счастливым человеком. Итак, переходим от слов к делу и начинаем разбираться с виной. В чем мы действительно виноваты, а в чем нет, и как можно облегчить себе душу и жизнь пока простыми самодельными способами. Я дам несколько рекомендаций, которые помогли многим людям, могут помочь и вам. Задание. Выполните, пожалуйста, очень простое, но и очень эффективное упражнение – винная карта. Сначала напишите список всех-всех всех поводов случаев, по которым вы чувствуете себя виноватым или испытываете стыд. Писать нужно кратко, в столбик, оставляя справа поля примерно в треть страницы, чтобы можно было сделать пометки. Постарайтесь вспомнить все, даже случаи из детства. Вы не будете никому показывать этот список, пусть он будет максимально полным. Вина – это проявление агрессии по отношению к себе, самобичевания, обвинение себя. Однако в любом судебном процессе есть не только прокурор, но и другие участники. Когда ваш список будет готов, рассмотрите каждый пункт и определите, нанесли ли вы кому-либо ущерб. Когда вы это сделаете, все пункты, где нет ущерба, далее можно не рассматривать. Если нет ущерба, то никакой суд не примет у вас документы к рассмотрению, правильно? Значит, все эти пункты можно сразу вычеркнуть. Далее. Если ущерб есть, задаем следующий вопрос. А есть ли истец? Требует ли он возмещения и чего именно и сколько? Скорее всего, у вас отпадет еще несколько пунктов. Кто-то, возможно, уже и не помнит о ваших прегрешениях. Или простил их и живет счастливо. Или потерялся контакт. Или это вы думаете, что нанесли ущерб, а он считает, что ему повезло? Так тоже бывает. Бывает, что человек, которого вы когда-то обидели, уже умер. Обычно после такой работы список сокращается до нескольких пунктов, а то и до одного, или вообще не остается списка. Если пункты все еще есть, подумайте над таким вопросом, согласны ли вы с предъявляемыми к вам требованиями и в каком объеме. Бывает, что требования и адекватны, и выполнимы. Например, денежный долг. Верните и не парьтесь. Иногда требования завышены, непомерно. Например, мало кто спорит, что дети должны родителям. Особенно нормальные дети нормальным родителям. Но иногда родители претендуют на жизнь ребенка до такой степени, что это напоминает планы рабовладельца на рабов. Требование, чтобы ребенок ставил интересы родителей выше, чем интересы свои и своей семьи, даже до ее создания – это абсурд. Эволюционный тупик. Если бы животные так заботились о родителях, как о детях, большинство видов уже было бы в Красной книге. И кто тогда позаботится о человеке, который прожил всю жизнь для мамы, так и не создав своей семьи, не вырастив детей? Не надо путать материнскую любовь с эгоизмом. Настоящие любящие родители заинтересованы, чтобы дети также прожили полноценную счастливую жизнь, чтобы в ней были и любовь, и родительские чувства, и радости. Родительский, чаще материнский эгоизм – это противоестественная жестокость по отношению к своему ребенку. При этом и сама мать, и дети в таких отношениях не становятся счастливыми. Это тупик. Такими же завышенными иногда бывают требования друзей, а на самом деле манипуляторов. Могут быть и адекватные требования. Их как раз, возможно, и стоит выполнить, закрыть тему. Если ваша вина действительно была, и она нанесла существенный вред другим людям, то стоит вспомнить, что даже за уголовные преступления пожизненные сроки – это редкость. Кроме того, есть и сроки давности, и погашенная судимость. Бывает, что ни искупить вину, ни забыть ее не получается. Для такого случая есть другие психологические техники – Вот одна из них. Напишите себе прощение. Текст должен быть примерно такой. Я прощаю себя за все плохие мысли, слова, поступки, совершенные мной, вольно или невольно, под влиянием эмоций или обстоятельств. Я, как и все другие люди, могу ошибаться и не всегда могу исправить свои ошибки. Я прощаю себе и всем другим людям ошибки и проступки, которые уже нет возможности исправить. Число... Подпись. Не надо переписывать записку дословно, пишите по памяти, от души. Это надо делать много раз, каждый день, выделяя на это примерно 5-10 минут. Важно не отвлекаться и не подходить к этому процессу формально. Прощение должно как бы отпечататься в вашей голове, сердце. Вначале этот процесс обычно будет какие-то неприятные чувства, даже раздражает или кажется глупым. но постепенно появляется чувство умиротворения, покоя, удовлетворения. Лекарством от вины является только прощение. И если другие люди не хотят или не могут его нам дать, можно получить его от себя. Не потому, что вины нет, но потому, что эта вина уже не помогает что-то исправить, а, напротив, мешает нести в этот мир что-то хорошее, портит здоровье, связывает руки, лишает сил. Простить, прощать – Относиться проще, относить в прошлое. Что бы ужасного вы не сделали, если это уже все равно нельзя, невозможно исправить, отнесите это в прошлое. Это прошло. В будущем вы можете и думать, и поступать, и жить совсем по-другому. В том числе и на основании сделанных из прошлого опыта выводов. Написанные записки не надо хранить, можно их рвать и выбрасывать. В среднем стойкий результат получается за три месяца. Если эти самостоятельные упражнения не помогут, обратитесь за личной консультацией к специалисту. Очень рекомендую. Нет смысла мучить ни себя, ни близких, рискуя здоровьем и счастьем. Тем более, что проблема вполне решаема. И тут мы переходим к другой разрушительной эмоции – обиде. Мы ее уже касались, но значимость обид для здоровья огромна, поэтому придется выделить для работы с ней отдельную главу.